Глава четвертая. Бильдербергский клуб и секретная война в Афганистане. Причины, по которым развязываются войны, заключаются в идеологии. Страны начинают продолжительные войны, основываясь на лжи. Это доказывает как Первая мировая война, так и любой из конфликтов XX века. Историк Эдмунд Морган пишет, «История никогда не повторяется в точности. Так только кажется тем, кто не знает всех подробностей. Принято считать, что причиной конфликтов является стремление людей к свободе и повышению качества жизни, хотя, конечно, это не касается случая с Афганистаном, страной, в которой после войны не произошло практически никаких позитивных изменений. Бассейн Каспийского моря Бассейн Каспийского моря и Центральная Азия – это ключевые регионы энергоресурсов в 21 веке. В этом регионе находятся две трети мировых запасов нефти. Страны Каспийского региона – Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Азербайджан – располагают ресурсами нефти и газа, оцененными в 5 триллионов долларов. Центральная Азия располагает 6 триллионами кубических метров природного газа и 10 миллиардами баррелей нефти нефти и газопроводы – ключ к доступу и распределению этих ресурсов на европейском, китайском и российском рынках. Поэтому нас не должно удивлять, что те, кто будут контролировать пути транспортировки этих ресурсов из Центральной Азии, займутся и распределением прибыли от нового производства. Америка хочет, чтобы этот регион полностью находился под ее властью, утверждает Джеймс Дориан в статье, опубликованной в журнале «Oil and Gas Journal», от 9 октября 2001 года. В действительности, милитаризация региона со стороны США началась до 11 сентября. Джон Мореско, вице-президент нефтяной компании «Юно-Келл» 12 февраля 1998 года выступил перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей с заявлением об огромных запасах углеводородов в Каспийском регионе и их оценкой. ЦРУ создало секретный отряд с целью контроля над политикой в регионе и оценки его богатства. Тайные агенты ЦРУ и некоторые хорошо подготовленные специалисты по нефти отправились на юг России и в Каспийский регион, чтобы определить потенциальные ресурсы нефти. Когда политики услышали доклад ЦРУ, Мадлен Олбрайт, тогда она занимала пост государственного секретаря в администрации Клинтона и являлась одной из тех, кто нес ответственность за войну в Косово, пришла к выводу, что создание модели развития региона – это одна из самых важных задач. Так говорилось в майском номере журнала «Тайм» за 1998 год. Война в Персидском заливе позволила Пентагону разместить в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и других регионах многочисленные военные базы. Однако не все знают про огромную заинтересованность нефтяных, военных и банковских компаний в добыче природного газа и нефти в Центральной и Южной Азии. Эти страны, ранее входившие в состав Советского Союза, стали открыты для бесконтрольного использования нефтяных ресурсов и газа компаниями, возглавляемыми бывшими военными и политическими лидерами США, как говорится в одном из документов Международного центра действия, организации, основанной бывшим министром юстиции США Рамси Кларком, опубликованном 1 декабря 2001 года. Эти страны также граничат с Афганистаном, и именно там США разместили свои военные базы. Поэтому не стоит удивляться, узнав, согласно тому же документу, что Пентагон попытался объединить правительство региона в военный союз под названием «Ассоциация за мир» под эгидой НАТО. Как это задокументировал профессор Майкл Чосудовский в своем труде «Война и глобализация» Создание союза ГУАМ – Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия, образованного НАТО в 1999 году, связано с наличием в Каспийском регионе больших запасов нефти и газа. главный в этом союзе является Грузия – государство-клиент США, где после государственного переворота, устроенного американцами и представленного как спонтанный народный бунт, Михаил Саакашвили сменил на посту президента Эдуарда Шеварднадзе, бывшего министра иностранных дел Советского Союза. Аналогичные примеры – это Югославия и Украина, где президентом стал Виктор Ющенко, реформатор, политика которого отвечает геостратегическим интересам Запада и США. Но на самом деле речь идет о навязывании интересов билдербергского клуба. В этом контексте Америка представлена не народом США, а ее правительством, контролируемым лидерами СМО и билдербергского клуба. Кроме того, жена Ющенко, родившаяся в США, была влиятельным человеком в Белом доме во время правления президента марионетки СМО и билдербергского клуба Рональда Рейгана. Действия членов Американо-Азербайджанской торговой палаты также говорят о том, что США заинтересованы и в этом регионе. США стремились гарантировать прохождение нефтепровода через Афганистан, чтобы поставлять нефть на рынки Азии и США. Вспомним ситуацию с Боснией, когда целью конфликта явилось проведение трубопровода через балканские страны к энергетическому рынку Европы. Богатые залежи нефти в Азербайджане, как обычно, привлекли грифов. Согласно данным общественной организации «Подземный проект» посредством обучающих компаний оказывает поддержку сообществам, пострадавшим от нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности. Доходы от нефти получают бывшие коммунисты из КГБ и Политбюро – а также ряд ключевых фигур холодной войны, в основном из кабинета Джорджа Буша-старшего. Игроками являются также советники Рейгана, Буша и Клинтона, такие как Джеймс Бейкер III, бывший государственный секретарь администрации Буша-старшего, Дик Чейни, вице-президент, и Джон Сунуну, бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома. Также соглашение выгодны для бывшего министра финансов администрации Клинтона Ллойда Бетсона, который являлся личным другом бывшего руководителя американской энергетической корпорации Enron Кеннета Лея и долгое время получал деньги от этого предприятия, и Збигнева-Бжезинского. Согласно статье, опубликованной в Washington Post 6 июля 1997 года, все они возглавили или вошли в руководство нефтяных и газовых компаний, связанных с Каспийским регионом. В выпуске «Сан-Франциско Кроникл» От 26 сентября журналист Франк Вивиано открыто заявил, что скрытые прибыли от войны с терроризмом можно резюмировать одним словом – нефть. Карта святынь террористов и целей Запада и США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии чудесным образом совпадает с картой главных источников энергии. Неудивительно, что многие рассматривают борьбу с терроризмом как войну на благо предприятий Chevron, Exxon, Arco, Total, Final Elf, British Petroleum, Royal Dutch Shell и других транснациональных гигантов, которые инвестировали в этот регион сотни миллиардов долларов. Стоит ли после всего вышесказанного удивляться продолжительности чеченского конфликта? Главные нефтепровод России проходят через Чечню и Дагестан. Косвенными победителями чеченской войны являются англо-американские нефтяные конгломераты, контролируемые членами билдербергского клуба «Ийрун Вандервиром», Royal Dutch Shell, королевы Нидерландов Беатрикс, главный акционер компании, отец которой, принц Бернард, был одним из основателей клуба, Питером Сазерлендом, british Петролиум, английской королевой елизаветы II, главный акционер british Петролиум, глава комитета 300, которые борются за контроль над нефтяными ресурсами и трубопроводами стран Каспийского региона. В 1998 году, после заседания билдербергского клуба в шотландии, я сообщил в независимых средствах массовой информации о том, что НАТО, следуя распоряжениям основанного ее клуба, дала россии карт-бланш на бомбардировку Чечни, зная, что это приведет к усилению вражды между странами взаимная ненависть которых имеет более чем 400летнюю историю. политиктики посвятили годы этой теме, в частности доклад Фонахилл и Регина Спектр на конференции, посвященной Каспийскому региону и энергетическим азиатским рынкам, опубликован в сентябре 2001 года, содержит детали заседания, состоявшегося в Институте Брукингса, контролируемом Рокфеллером, в мае 2001 года. Этот документ предоставляет очевидные доказательства того, что разработка Каспийского региона и азиатских энергетических рынков для администрации Буша, а следовательно Бильдербергского клуба и СМО – являлось вопросом первоочередной важности и краеугольным камнем ее политики. Трансафганский нефтепровод был не просто бизнесом, он являлся ключевым компонентом самой масштабной геостратегической программы тотального военного и экономического контроля над Евразией. Джордж Монбиот подтвердил это 23 октября 2001 года в The Guardian. Нефть и газ не имеют никакой ценности, если их не перекачивать. И единственный маршрут, который имеет как политический, так и экономический смысл, лежит через Афганистан. Главной целью политики США билтербергского клуба в 1990-е годы на Балканах, Кавказе и в Каспийском регионе являлся захват нефтяных ресурсов и контроль над этой территорией для создания сети нефтепроводов. В 1992 году 11 западных компаний, в частности Юнукел, Амоко, Atlantic Richfield, Chevron, ExxonMobil, Pennzoil, Texaco, Phillips и British Petroleum контролировали более 50% всех нефтяных инвестиций в страны Каспийского региона. Все эти организации связаны с Билдербергским клубом. Ахмед Рашид в своей книге "Талибан, военный ислам, нефть и фундаментализм в Центральной Азии" утверждал, что нефтяные компании, которые возглавили первое вторжение американцев в регион, стремятся играть в политике Соединенных Штатов все большую роль. Рабочая сила Политическая и законодательная системы США достаточно специфичны. Крупные предприятия, которые активно вмешиваются во внешнюю политику, финансируют предвыборные президентские кампании и нанимают для защиты своих интересов бывших высокопоставленных чиновников. Именно так поступила компания Unocal, которая не раздумывая наняла Генри Киссинджера, объясняет Франсуала Фаргу, преподаватель парижской элитной школы Ecole Centrale. Наиболее активными агентами США являются Бжезинский, консультант Амоко и архитектор войны в Афганистане, Джон Мореско, эксперт по проблемам Центральной Азии, бывший представитель США в ОБСЕ, на счету которого скандальный случай с Нагорным Карабахом, регионом, за который ведут борьбу Армения и Азербайджан. Роберт Окли, бывший посол США в Пакистане, связующее звено между афганским сопротивлением советскому вторжению и Вашингтоном. Генри Киссинджер, политический консультант Юно Келл. Дик Чейни, вице-президент США, управляющий Халли Бертон, Американо-Азербайджанской торговой палатой. И генерал Александр Хейг. Хейк – предатель США, бывший государственный секретарь первой администрации Рейгана, бывший министр иностранных дел США и защитник интересов Туркменистана. Он является членом группы американских генералов «Военные профессиональные ресурсы», нанятой Хорватией для атаки на сербскую Украину. Представителями ЮНОКЕЛ в Центральной Азии были бывшие сотрудники Министерства обороны и разведслужб. Роберт Окли – Посол США в Пакистане являлся начальником департамента по борьбе с терроризмом в администрации Рейгана. Он вооружал и готовил моджахедов, которые воевали в Афганистане против советских войск в 1980-е годы. Он был конспиратором в деле Иран-Контрас. Лоренц Уолш назвал его ключевой фигурой в организации незаконных поставок оружия в Иран. Ричард Армитидж, первый заместитель госсекретаря США во времена президентства Джорджа Буша, был еще одним участником операции «Иран-Контрас», сотрудничающим с ЮНОКЛ. Бывший специальный агент морского флота, секретный агент в Лаосе, крупный торговец с наркотиками, директор группы «Карлайл», предположительно, Армитидж был связан с преступными и террористическими группировками на Ближнем Востоке и в новых независимых государствах бывшего Советского Союза, Таджикистане, Узбекистане и Киргизии. Ключевые персонажи После развала Советского Союза аргентинская Бридас, возглавляемая амбициозным Карлосом Бульгерони, стала первой компанией, разрабатывающей нефтяные ресурсы Туркменистана и предложила строительство трубопровода через соседний Афганистан, поскольку это самый короткий транспортный путь к странам Персидского залива из Туркменистана и Узбекистана. Иран в качестве транспортного коридора к морю не рассматривался с финансовой точки зрения, не только из-за конфронтации с США. Любой трубопровод проходил бы только через две страны, в данном случае Туркменистан и Пакистан, в то время как сейчас нефть перекачивается через семь стран, что увеличивает возможности для политического шантажа и саботажа. Целью данного проекта было вовлечь Афганистан в орбиту влияния Соединенных Штатов при помощи насаждения в стране проамериканского правительства. Принадлежность Бридас способствовала осуществлению ее первоначальных планов, поскольку Аргентина не является ничьим другом и ничьим врагом в этом напряженном регионе. Это внушило неязову президенту Туркменистана и талибам, с которыми Бридас начала диалог о возможном строительстве трубопровода в Афганистане, доверие к проекту, объясняет Франсуала Фаргу. Но во второй половине 1995 года в битву вступила Юно-Кэл и притормозила деятельность аргентинцев. Могущественный консорциум, поддерживаемый США, который попытался бы построить свой собственный нефтепровод по тому же афганскому коридору, противоречил бы проекту «Бридас». Правительство США, его транснациональные нефтестроительные компании и правящая западная элита долгие годы страстно желали заполучить этот путь транспортировки нефти и газа. Так на сцену выходит Юно Кэлл. Прошлое Юно Если совместные проекты сулили большую прибыль, компания Unocal охотно шла на сотрудничество с авторитарными режимами стран третьего мира, в частности с военными диктатурами Бирмы и Индонезии. Фрэнк Шор в Detectstar пишет, что в конце 1990-х годов Unocal, входящая в консорциум нефтяных компаний США, занимающихся изучением ресурсов нефти и газа в Центральной Азии, обратила пристальное внимание на Афганистан, Компания, возглавляемая влиятельными американскими политиками, летом 2001 года безуспешно попыталась склонить талибов к подписанию соглашения о строительстве трубопровода через территорию Афганистана. Когда переговоры были приостановлены, политики Вашингтона вдруг вспомнили об унизительных нарушениях прав человека со стороны талибов в отношении беззащитного населения. Для Юно Кел, а точнее для Киссинджера, который являлся ее главным консультантом, стало очевидно, что талибы должны уступить место более лояльному правительству. Бридас против нового мирового порядка Со своим предложением Юно Кел направилась сразу к лидерам региона, что стало большим потрясением для Бридас. Unocal создала и возглавила международный консорциум по строительству трубопровода, куда вошла и нефтяная компания из Саудовской Аравии Delta Oil, контролируемая принцем Абдаллой и королем Фахтом. Другими ее членами были российский «Газпром» с одним процентом акций и государственная компания Туркменистана «Туркмен Росгаз». Джон Имле, президент Юно и член Американо-Азербайджанской торговой палаты, вместе с Армитиджем, Чейни, Бжезинским и другими известными личностями надавили на президента Туркменистана Ниязова и на премьер-министра Пакистана, предлагая строительство газа и нефтепровода Юно по тому же пути, что и Бридас. Ослепленный перспективой альянса с Соединенными Штатами, Ниязов попросил Бридас пересмотреть прежние соглашения и заблокировал ее деятельность в Кеймаре. В ответ аргентинская компания подала три иска в Международный арбитражный суд против Туркменистана за невыполнение контракта и выиграла процесс. В октябре 1995 года, когда вопрос с победителем был еще не ясен, Бульгерони, президент Придас и имле президент Юнакел, сопровождали Неязова на открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Туркменистана предоставил ЮНОКЕЛ контракт на строительство трубопровода протяженностью полторы тысячи километров. Бульгерони был поражен. На церемонии презентации консультант ЮНОКЕЛ Генри Киссингер заявил, что это соглашение означало победу надежд над опытом. Позже с компанией Central Asia Gas, входящей в нефтяной консорциум, возглавляемый ЮНОКЕЛ, будет подписан контракт на строительство нефтепровода, который намечалось проложить параллельно газопроводу, общей протяженностью 1,7 тысячи километров от месторождения Довлет-Абад, восточный Туркменистан, через территорию Афганистана до терминала на пакистанском берегу Аравийского моря. Даже несмотря на то, что у Юнокел существовали договоренности с правительствами Пакистана и Туркменистана, через территорию которых должны были проходить трубопроводы, у Бридас оставался в силе контракт с Афганистаном, Проблема решилась с помощью ЦРУ и талибов, поддерживаемых пакистанской разведкой. После визита помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Робина Райфала в Кандагар, в 2001 году там проходили мощные вооруженные столкновения между талибами и американскими военными, осенью 1996 года талибы вступили в Кабул и лишили полномочий правительства президента Бурхануддина Раббани, одного из лидеров афганских таджиков. Договор Бридас с рабани подлежал пересмотру. ЮНОКЕЛ, БРИДАС и ТАЛИБЫ Согласно заявлению Ахмеда Рашита, ценность предложения ЮНОКЕЛ для талибов заключалась в том, что в случае заключения соглашения США признали бы их режим. ЮНОКЕЛ не стала терять времени и начала обрабатывать талибов. Руководство компании предложило афганским военачальникам помощь в создании Совета по контролю над осуществлением проекта строительства трубопровода, наладило мобильную связь между Кабулом и Кандагаром, а также пообещало помочь в восстановлении Кандагара и пожертвовало 9 тысяч долларов Центру азиатских исследований при Университете штата Небраска. Министерство иностранных дел Соединенных Штатов через Американское агентство международного развития выделило средства на инженерную подготовку талибов. Весной 1996 года руководители Июнокелл доставили лидера Северного альянса генерала Абдул-Рашида Дустума, причастного к массовым казням военнопленных талибов в Дашти-Лейли, в Даллас, чтобы обсудить проект строительства нефтепровода по территориям, контролируемым альянсом. Бридас попыталась взять реванш, образовав альянс с Нингарчу, компанией из Саудовской Аравии, тесно связанной с принцем Турки Аль-Фисалом, руководителем разведки. Турки был духовным наставником Осама бен Ладена и союзником талибов. Он публично выступал против королевской семьи Саудовской Аравии. В качестве дружеского жеста по отношению к Бридас принц Турки предоставил талибам средства связи и технику. Тогда аргентинская компания предложила создать два консорциума – один для строительства части нефтепровода в Афганистане, а другой – за ее пределами. В ноябре 1996 года Бридас утверждала, что у нее было соглашение, подписанное талибами и Дустумом, что являлось победой над юно Соперничество между Юно-Кел и Бридас, по словам Рашида, стало отражать разногласия между членами королевской семьи Саудовской Аравии. В 1997 году официальные представители талибов совершили поездки в Вашингтон и Буэнос-Айрес, где представители обеих компаний пытались склонить их на свою сторону. Однако никакого соглашения подписано не было. Надежды техасцев не оправдались. Талибы доказали, что договориться с ними непросто. Руководству компании Юнакел стало ясно, что талибы не отступят. Кроме своего процента от транспортировки, они потребовали средства для финансирования развития инфраструктуры, в частности для строительства автострад и электростанций. Талибы также заявили о проекте восстановления афганской национальной нефтяной компании, которая была разрушена при советском режиме в конце 1970-х годов. Осама бен Ладен, который издал фетву против Запада в 1998 году, посоветовал талибам подписать контракт с Бридас, поскольку она не только предложила талибам больше денег, но и предоставила проект открытого трубопровода, в то время как нефтепровод Юно-Келл был закрытым и предназначался только для экспорта. План Бридас, кроме того, не требовал внешнего финансирования, в то время как Юно-Келл нуждалась в займах международных финансовых институтов, в частности, Всемирного банка, которые могли выделить средства только после международного признания правительства талибов. Талибов больше устраивали предложения Бридас. Но пока не тянул время и попивал чай с местным афганским населением, руководство ЮНОКЭЛ предпринимало активные действия. Компания даже решила начать переговоры с Северным альянсом, поддерживаемым ЦРУ. Отношения с Афганистаном у Бридас складывались вроде бы неплохо, однако Туркменистан оставил аргентинскую компанию без денег и без нефти. Бридас обвиняла в сложившейся ситуации Юно-Келл и правительство США. В 1997 году Бридас занялась поисками партнера, чтобы сдвинуть отношения с Туркменистаном с мертвой точки и нашла его в лице американского нефтяного гиганта Атоку, продав ему 60% своей доли в Латинской Америке. Карлос Бульгерони и его компаньоны сохранили за собой оставшиеся 40% акций. Чтобы ускорить слияние, были задействованы такие финансовые гиганты, как Chase Manhattan, банк Рокфеллера, который представляет Бридас, Morgan Stanley, руководит Оттоку, и аудиторская фирма Arthur Anderson, специализируется на интеграции после слияния. Политическим консультантом Атоко является Сбегнев Бжезинский, который, как и Рокфеллер, известен своими связями с ТК, СМО и Билдербергским клубом. Вновь силы нового мирового порядка одержали победу. Через год произошло слияние Атоко с British Petroleum, интересы которой представляет юридическая фирма Baker Bots. Главный адвокат, который Джеймс Бейкер III является давним другом Буша, бывшим государственным секретарем и советником компании Carlyle Group занимающийся торговлей оружием. Джеймс Бейкер, Джордж Буш-старший, Би Питер Сазерленд и Бильдербергский клуб тесно связаны между собой. Вновь перемешивая карты. И вновь насилие поменяет ход событий. В ответ на взрывы посольства США в Кении и Танзании эти теракты приписали Осаме Бен Ладену, хотя согласно информации французской разведки они являлись делом рук Массада, 20 августа 1998 года президент Билл Клинтон приказал нанести удары крылатыми ракетами по предполагаемым Центрам подготовки террористов в Афганистане и по фармацевтическому предприятию в столице Судана хартуме США разорвали с талибами дипломатические отношения, а ООН отреагировала на теракты введением ряда санкций. В результате ЮНОКЭЛ вышла из консорциума Сент-ГЭС и проинформировала Государственный департамент США о том, что проект по строительству трубопровода будет возобновлен только после международного признания правительства Афганистана. Даже если бы ЮНОКЭЛ продолжила вести переговоры о строительстве трубопровода, отсутствие поддержки Вашингтона усложнило бы ситуацию. В свою очередь, Бридас, для которой политическая обстановка в регионе не представляла серьезной проблемы, повторно заявила о своем намерении продвигать проект по строительству трансафганского газопровода. Пакистан, Афганистан и Туркменистан попытались подтолкнуть Саудовскую Аравию к продолжению сотрудничества с Сентгас. В этом соперничестве дельта компания из Саудовской Аравии, оказалась лидером – но конфликт между Соединенными Штатами и талибами сделал данное соглашение невозможным. В последние месяцы правления Клинтона талибы считались террористической группировкой. Афганистан не был официально признан Америкой и ООН. Вопрос с нефтью и газопроводом оставался открытым. После десятилетней суровой конкуренции между консорциумом Unocal Sandgas США и Bridas Аргентина ни одной из компаний не удалось заключить соглашение на строительство трубопровода в Афганистане. После Клинтона президентом США стал Джордж Буш. Вредя к власти, он тут же предпринял попытки наладить отношения с талибами, хотя влиятельные американские издания New York Times, Washington Post, Time, Wall Street Journal и Financial Times, контролируемые билдербергским клубом, пытались убедить нас в обратном. Известно, что в 1998 и в 2000 годах Джордж Буш-старший в качестве представителя частной компании Carlyle Group, занимающей 11-е место среди компаний американского военно-промышленного комплекса, совершил две поездки в Саудовскую Аравию, где лично встретился с королевской семьей Саудовской Аравии и семьей Осамы Бен Ладена. Журналист уэн Мэтсон писал «Демократском» января 2002 года, что в то время как администрация Клинтона вычеркнула Афганистан из списка приоритетов внешней политики, Администрация Буша, которая выстраивал свою предвыборную кампанию в 2000 году, подчеркивая приоритетность энергетических вопросов, вновь включила Афганистан в этот список. Строительство трансафганского трубопровода сразу же стало одной из главных задач администрации Буша, поэтому, как только он вступил в должность, делегации талибов были приняты ЦРУ, Государственным департаментом и Советом национальной безопасности США. Несмотря на то, что о жестокости талибов постоянно говорили на телевидении, ЦРУ продолжало защищать их интересы, то есть интересы семьи Буша и его друзей из нефтяной империи. Читатель, возможно, вспомнит, что Буш-старший был главой ЦРУ, одним из членов Ордена Иллюминатов, членом Комитета 300, СМО, ТК и билдербергского клуба. Газета «Вашингтон пост» цитирует Милта Бирдена, агента ЦРУ, участвовавшего в организации подготовки маджахедов в Афганистане, который сожалеет о том, что Соединенные Штаты не пожелали понять талибов. «Мы никогда не слышали того, что они пытались нам сказать. Мы говорим на разных языках. Мы говорили «выдайте нам саму бен Ладена», они говорили «сделайте что-нибудь, чтобы помочь нам его выдать». Но все намного сложнее». Французская газета «Фигаро» от 31 октября 2001 года процитировала специалиста по арабским странам Антуана Сфейера, который однозначно утверждал, что сотрудники ЦРУ встречались с Осамой Бен Ладеном, одним из бывших агентов этого управления в июле 2001 года, чтобы в последний раз попытаться добиться его сотрудничества. Журналист уэн Мэтсон подтверждает наличие связи между ЦРУ и Осамой Бен Ладеном в статье на «Democrats.com». Он заявляет, Сфейр утверждает, что ЦРУ поддерживало отношения с Осамой Бен Ладеном до нападения США на лагеря подготовки террористов в Афганистане в 1998 году и после него. В действительности, в январе 2001 года администрация Буша приказала ФБР и разведслужбам прекратить расследование, связанные с семьей Осамы Бен Ладена, включая двух его родственников – Абдулу и Амара, которые проживали в Фоллс-Черч, штат Виргиния, недалеко от штаб-квартиры ЦРУ. Подобные распоряжения были отданы и в 1996 году, как заявил корреспондент BBC Newsnight Грег Паласт 7 ноября 2001 года. Сфейр заявил для Фигаро, до последнего момента агенты ЦРУ ожидали, что Осамо бен Ладен опять будет выполнять поручения американцев, как было до 1998 года. На самом деле отношения между администрацией Буша и лидером Аль-Каиды Осамо и бен Ладеном были как никогда хорошими. Согласно информации французских разведслужб, которую сообщил бывший сотрудник агентства национальной безопасности США, а ныне независимый американский журналист оэн Мэтсон, Осама бен Ладен никогда не отходил далеко от своего двухмоторного самолета Т-39 Саберлайнер, который принадлежал ВВС США и который он приобрел на авиабазе Дэвис-Монтан, штат Аризона. Согласно информации одного из осведомителей ЦРУ, самолет Осама бен Ладена был переоборудован на бывшей базе ЦРУ в Маране, штат Аризона, компании Evergreen International Airlines, тесно связанной с управлением. Тот факт, что визиты талибов в Вашингтон продолжались в течение нескольких месяцев до теракта 11 сентября, а Управление разведки и исследований Государственного департамента США поддерживало постоянную спутниковую связь с талибами в Кандагаре и Кабуле, мог иметь эффект разорвавшейся бомбы, но был полностью проигнорирован СМИ Соединенных Штатов. Кроме этого, как пишет бывший полицейский агент Лос-Анджелеса Майкл Руперт на информационном портале From the Wilderness.com 2 ноября 2001 года, чиновники США, включая помощника госсекретаря по делам Южной Азии Кристину Рокко, которая также являлась агентом ЦРУ, провели в Ка불 переговоры с представителями правящего в Афганистане движения Талибан. В действительности, отношения между правительством Соединённых Штатов и талибами были не слишком напряжёнными. Если, согласно информации CNN, еще за несколько дней до событий 11 сентября в Квинсе действовала дипломатическая миссия талибов. Удивляет это необыкновенная способность американской прессы убеждать и влиять на восприятие образа врага населением. Нет, я говорю не о талибах. Врагами команды Буша были повстанцы, известные как Северный Альянс, предполагаемые друзья американцев. В статье, опубликованной в Los Angeles Times 22 мая 2001 года, говорилось, что государственный секретарь США Колин Пауэлл предоставил Талибану 43 миллиона долларов, предназначенных прежде всего для оказания помощи несчастным фермерам, понесшему убытки после уничтожения урожая опиума по приказу талибов. В этот же день индийское информационное агентство САПРА сообщило, что заместитель государственного секретаря США Ричард Армитидж, бывший офицер военно-морского флота, отправился в Индию. Эту поездку освещали чрезвычайно широко, однако тот факт, что глава ЦРУ Джордж Теннет нанес тайный визит в Пакистан, чтобы встретиться с пакистанским лидером генералом Первезом Мушарафом, был скрыт. На протяжении длительного времени Армитидж поддерживал секретные связи с Пакистаном и даже был удостоен высшей государственной награды страны. Было бы разумно признать, что Теннет, находясь в Исламабаде на чрезвычайно продолжительном заседании, также встретился со своим пакистанским коллегой, генерал-полковником Махмудом Ахмадом, главой пакистанской разведки, чтобы найти способ привлечь талибов на сторону американцев. В июле 2001 года высокопоставленные представители США Том Симонс, бывший посол США в Пакистане, Карл Индеферт, бывший помощник государственного секретаря США по делам Южной Азии и Ли Колден, бывший советник государственного секретаря по вопросам Южной Азии, встретились в Берлине с представителями талибов и предупредили их о том, что удар США по Афганистану был намечен на октябрь 2001 года и что это последний шанс для талибов, заключить соглашение с американцами. Присутствующие на встрече офицеры военных разведок России и Германии подтвердили эту угрозу. Об этом сообщали канал BBC 18 сентября и газета Guardian 22 сентября 2001 года. Тот факт, что война в Афганистане вызвана борьбой за нефть, просто неоспорим. Страшно даже подумать, что в забытом богом регионе, контролируемом террористами, столкнулись интересы администрации Буша, Бридас, Юнакел, ЦРУ, Талибов, Энрон, Саудовской Аравии, Пакистана, Ирана, России и Индии. Однако следует понимать, что структура, контролирующая эту операцию из-за кулисы, не что иное, как новый мировой порядок, для которого нефть и природный газ являются главными ресурсами, которые необходимо защищать и завоевывать любой ценой. Кстати, энергия это одна из главных тем дискуссий на каждом заседании Билдербергского клуба с самого начала его существования.